Глава 30. Тобиас. Бос кулит, лёжа у моих ног, и в лицо ударяет порыв ледяного воздуха. Похлопав рукой по матрацу, не нахожусь Сесилию, а по комнате гуляет холодный ветер, отчего я резко просыпаюсь. Открыв глаза и увидев, что окно в спальню открыто, резво сажусь и ставлю ноги на холодный паркет, потянувшись за глоком. А в следующую секунду в меня что-то летит, чувствуя оставшееся на подбородке сжение и понимая, в чём дело. Снег. На меня накатывает облегчение, и я кладу пистолет обратно в ящик, но потом прищуриваюсь, когда за наружным карнизом мелькает рука в варежке. Спустя мгновение в окно влетает еще один снежок и ударяется о мою грудь, а следом за этой провокацией раздается заливистый смех моего сокровища. — Ты до чертиков меня напугала. Спасибо огромное, но я тебе задам. — Извини, — слышу ее ответ. — Извинений недостаточно. Смотрю на Бо, который начинает слизывать снег с пола. «Никакой от тебя пользы!» — ругаюсь я. «Иди и съешь ее!» По комнате разносится смех Сесилии. Подхожу к окну, увидев за рамой сияющие глубокие голубые глаза. Она улыбается, я отвечаю ей тем же, а потом захлопываю окно прямо у нее перед носом, перебив ее протестующее «Хей!» и возвращаюсь в постель. Жду. Вскоре в доме жду скрип задней двери, и тихий топот ее обутых сапогинок. сапоги ног. Бо бежит к Сесилии, которая в полном боевом настрое появляется в дверях спальни. «Извини», — искренне говорит она, — «я не подумала». «А должна бы», — выговариваю я ей. «Всегда. Ты сама знаешь, и на сегодня я тебя прощаю, но честно предупреждаю. Бросишь в меня еще один снежок, и я расценю это как объявление, едва успеваю уклониться от трех стремительно летящих в меня один за другим снежков. Тут же вскакиваю с кровати, и Сесилия кричит, истратив весь запас снарядов, резко поворачивается и бросается за дверь, взвизгнув от смеха. Я сам смеюсь и бегу за ней через весь дом, догоняю в гостиной и, схватив, заваливаю на диван. Сесилия вскрикивает, упав на спину, и пытается от меня отбиться, а ее глаза озорно блестят. «Ты за это дорого заплатишь», — говорю я, и не могу не улыбаться, смотря на нее сверху вниз. «Я и так дала тебе поспать». «Ты не идешь на работу?» Как человек, росший на юге, ты должен знать, что эта белая штука, — говорит она и кивает в сторону окна, — дает южным городам возможность прикинуться несведущими в том, из чего сделан снег, и закрыть предприятие. Правда? Правда, — кивает она. Ее фарфоровая кожа раскраснелась от холода. От красоты Сесилии на мгновение лишаюсь дара речи и прижимаюсь к ней, а она обхватывает меня холодными варежками. Когда я вздрагиваю от неприятных ощущений, она хихикает. Француз, у нас будет самый настоящий снежный день. Устроим битву снежками, слепим снеговика, а если будешь хорошим мальчиком, то я приготовлю тебе снежное мороженое. Я морщусь. Что это такое? Угощение для послушных мальчиков. А как ведут себя послушные мальчики? Наклоняюсь и прижимаюсь губами к коже, которая не скрыта под слоями одежды. Ты ведь отдаешь предпочтение умелому языку? Тебе ведь известно, что ты слишком многого просишь. Придется тогда выложиться по полной, француз. «Всецело готов», — шепчу ей в шею и вжимаюсь в теплую плотную ткань, в которую она завернулась. «Полегче, ковбой», — говорит она, водит по моим бокам варежками с налипшим снегом и меня передергивает. «Хочешь сразиться со мной? Флаг тебе в руки!» В ответ на мой вызов Сесилия щурит глаза. «Я тебя одолею в два счета», — провоцирует она. «Думаешь? Знаю». Отбросив попытки добраться до ее кожи, встаю с нее и дивана и киваю, принимая ее приглашение к битве. Пять минут, Рыжор, и советую получше спрятаться. Мой четвероногий помощник находит ее в саду по запаху за первую же минуту. И Сесилия визжит, как банши, бросив в меня запас плохо слепленных снежков, а потом бежит за дом во двор. Догоняю ее, когда она делает всего два шага по снегу, теряет равновесие и падает. Не могу не рассмеяться, видя, как она лежит на снегу и трясется от смеха и поражения. Подбегаю к ней и переворачиваю на спину, увидев, что на снегу остался отпечаток ее тела. «Самая короткая война в мировой истории продлилась 38 минут, трезор. Не представляешь, как я в тебе разочарован». Отряхиваю ее от снега, а Сесилия хихикает. «Да? И что это была за война?» Англо-Занзибарская война в 1896 году. «Ну какой же ты ботан, Кинг!» — воркует она, лёжа подо мной. «Я-то решила, что ты обрадуешься, ведь война кончилась. Если ты про нашу войну, то я несказанно счастлив. На самом деле я готов удовлетворить все требования ради твоей капитуляции. Но нам нужно поработать над твоей тактикой. Не смогла улизнуть даже от моего помощника». Киваю на Бо, который поднимает лапу и украшает белый снег жёлтой лужицей. «Бо!» выговаривает Сесилия, и пёс смотрит на нас, словно говоря «Чего?». Она качает головой и переводит взгляд на меня. «Похоже, ему не нравится снег». «А какому мужчине понравится вязнуть в снегу по самые яйца?» «А эти яйца нам нужно отрезать». «И поскорее», — говорю я, — и поднимаю Сесилию с земли. «Слишком уж ему нравится моя голень». «Шш! Он может тебя услышать». Честное слово. Слышу, как босс огласно скулит, а потом, когда любопытство одерживает верх, убегает от нас. Сесилия поворачивается и цепляется своей ногой за мою, пытаясь повалить. Сопротивляюсь ее дурацкой попытке уложить меня на спину, но вскоре сдаюсь и подыгрываю. «Ты поддался!» — дуется она и приземляется сверху, положив руки мне на грудь и радостно улыбаясь, пока пытаюсь перевести дух. Убираю с ее шеи пряди мокрых, испутавшихся волос и перекидываю через плечо. Считаю, что иногда лучше поддаться. Мне так жить проще. А тебе нужен урок самозащиты, добавляю я. Сесилия вскидывает бровь и демонстративно снимает варежку. Серьезно? Серьезно. А в следующую секунду у меня вырывается ругательство, когда она крепко стискивает мой член через джинсы. Что ты там сказал? Что с тобой лучше не связываться, выдавливаю я и она ослабляет хватку, а потом и вовсе меня отпускает. «Обидно, что теперь мужчины так уязвимы», — Сесилия хлопает ресницами. «А я сражаюсь не по правилам». «Как и я. Напоминаю, поднимаю ее и осматриваю белую пелену». «Правда красиво?» — киваю. Думал, просто слегка присыплет. «Холодный воздушный фронт, так что снега выпало больше ожидаемого». Снова киваю. «Мы заслужили хороший снежный день после последнего пережитого снегопада» тихо говорит она, возвращая меня в тот день, когда я во всем признался на заднем дворе ее отца. Представляю ее замерзшей и со слезами на глазах, умоляющей признать наши чувства, признать правду, которую мы оба понимали, и снова чувствую вину. Я отказал ей, пока сам все это время разрывался на части, понимая, что не переживу эту правду или то воспоминание. «Извини», — заметив мою реакцию, говорит она, «я не хотела вести нечестную игру». «Все то время, что мы были в разлуке, я думал про тот день. Медленно приподнимаю край ее шапки и прижимаюсь поцелуем к ее лбу, а потом поправляю шапку. Этот день мы сделаем более запоминающимся, чтобы тебе не пришлось снова вспоминать прошлое». Сесилия кивает. Тучи в ее глазах медленно расходятся. Она приседает с улыбкой на пухлых губах и собирает рукой снег. «Месть — это блюдо, которое подают холодным, верно?» «Даже не думай!» — Сесилия швыряет снег мне в лицо, поворачивается и делает вид, что пытается убежать. И на сей раз делает пять шагов.